Глава третья Джареддеш Шестнадцатый день Карелин, двести двадцать третьего года от открытия врат. Отправиться в путь решили рано утром. Неизвестно, какие сюрпризы нам преподнесут огненные острова и как нас встретят Оралшай. Владычица э й с и н пыталась убедить нас, что представители этой расы известны своей дружелюбностью и миролюбивостью. но ни я, ни Ри в это особо не верили. У а р е л л н ы больше двухсот лет отсутствовала какая-либо связь с Орлшай. О том, что творится на огненных островах, она могла лишь строить предположения, основываясь на своих видениях. Честно говоря, я сам до конца не понимал, почему решил принять участие в охоте за кристаллами. Может, потому что поверил Эйсин, или мне было интересно взглянуть на земли за пределами Тауры? или опасался, что если я откажусь, Рэя обратиться за помощью к моей матери, пожалуй, немного и первое, и второе, и третье, и великий прародитель знает, что еще. Сажу пришлось оставить на попечении Эйсин. То, что я поверил а р е л л и н е не значит, что я проникся к ней доверием, но и тащить сорванца с собой я не мог. Хотя бы потому, что отдавал себе отчет, из экспедиции могу и не вернуться. У мальчишки же шансы выжить в предстоящем предприятии и вовсе нулевые. От того мне было вдвойне непонятно, почему с нами в путь отправляется не д а р р с л л ь Эльф, а Ралина очень настаивала на его кандидатуре. Ри, при всей ее нелюбви к Лаэле, как ни странно, владычицу Эйсин поддержала. В конце концов даже я был вынужден признать, что помощь мага в путешествии может оказаться не лишней. Хотя неприятности от этого изнеженного вельможа, скорее всего, будет в разы больше. Что же касается самой Ри, то мы откровенно поговорили. Девушка подробно рассказала о том, что с ней приключилось, пока она была эльфийской рабыней. Поведала Ри и о своей семье, которая осталась в Танисе. Помимо прочего, воровка клятвенно заверила меня, что мою тайну от нее никто не узнал и никогда не узнает. Тот же приблудный эльф, по словам Ри, о моем происхождении даже не догадывался. Я не был уверен, что полуэльфийка была со мной до конца о т к р о в е н н а но в этом я не мог ее винить. О моем прошлом девушка тоже далеко не все знала. И все же по большей части сейчас у нас не было друг от друга секретов. А вот эльфийские вельможа – другое дело. Я не собирался посвящать парня в тайну моего происхождения, а Ри... Не хотела, чтобы он узнал об ее ученичестве у серого охотника. И тут я тоже девушку вполне понимал. Неизвестно, как поведет себя Мак, если узнает, что его бывшая рабыня по сути принадлежит клану фанатиков, тренированных убийц эльфов. И вот мы собрались в одном из залов башни Орелины. Кроме нашей троицы присутствовали сама владычица вместе с мужьями, Сажа, молоденькая эльфийка и огромная рысь. Лиен по имени р е к к Помните. Теперь вы сами по себе, сказала нам Рэя Арелина на прощание. Связь поддерживайте через р е к к Не стесняйтесь лишний раз задавать вопросы. Если же окажетесь в безвыходной ситуации, то Рина сможет призвать своего Лиена. Но надеюсь, до этого не дойдет, потому что тогда р е к к придется остаться с вами, то есть связаться со мной. Вы больше не сможете. И еще, д ж а р е д Эрайн. Первые несколько минут после телепортации Рина будет слаба и дезориентирована, так что ей может понадобиться ваша помощь. На этом все. Удачи. Наконец все было готово. Последние слова сказаны. Настало время отправляться в путь. Я с т а л с справа три, эльф слева. Мы взяли за руки. так, чтобы девушка оказалась внутри образованного нами круга, и тут же нас затянул вихрь разноцветного тумана. Вновь накатило странное ощущение безвременья и невесомости. Остались только я, эльф, девушка и пустота. От радужного мельтешения кружилась голова, горло с т а л а подкатывать тошнота. Тогда в первый раз мне и в половину не было так плохо. Наверное, дело в том, что сейчас нам предстояло переместиться на гораздо большее расстояние. Да чтобы я еще хоть раз согласился телепортироваться с помощью этого хайдашевого амулета, да не бывать этому! И одновременно с этим понимал, что вру, что сам себя обманываю, что скоро мне снова придется пережить телепортацию, вероятно, даже не одну. По словам а р и н ы Иного способа, как с помощью кристала л преодолеть незримую стену, что окружает наш материк, не существует. И владычице Эйсин приходилось верить, хотя бы потому, что эльф тоже считал, что через стену никак не перебраться. Икзатеи с телепортацией относился с и зрядной долей скепсиса. Тот миг, когда клубы разноцветного тумана сменились теплой, переливающейся в солнечных лучах морской водой, я пропустил. на секунду замешкался, растерялся. Одежда, оружие, мешок с поклажей тянули меня к дну. Быстро вернул контроль над телом и буквально через пару секунд вынурнул на поверхность. Похоже, Ри ошиблась с точкой выхода. Мы телепортировались метрах пятистах от берега. Впрочем, видневшийся вдалеке остров был вполне похож на один из архипелага о г н е н н ы х островов. Гора вулканического типа. д Жунгли, подступающие прямо к воде, многочисленные скалы и рифы на отмели. Недалеко от меня плескался эльф, а где Ри? Твою ж мать! Девчонка мало того, что не умеет плавать, так и сейчас еще и крайне слаба. Я за Ри! крикнул я, глотнул побольше воздуха и нырнул, только бы успеть, только бы Ри не наглоталась воды. Быстро работая руками и ногами, я погружался. Слава богам, здесь не глубоко, мель, рифы недалеко. Но ри и в а н я может утонуть, а здесь до поверхности метров десять не меньше. Мимо меня проплывали яркие красные и желтые непуганные рыбы. Вокруг извивались в неведомом танце кусты бордовых водорослей, желтел песок дна, усыпанный как драгоценностями крупными раковинами. Ри нигде не было. На селфом ь выбросило близко друг к другу. Возможно ли, что Ри вышла из телепорта в другом месте, на том же острове, к примеру? Возможно, но мало вероятно. Я должен убедиться, что Ри здесь нет. Морское дно просматривалось довольно таки хорошо. Исключения составляли лишь темные пятна водорослей. Точно, водоросли. Я быстро подплыл к одному кусту. Пусто. Ко второму тоже ничего. В легких заканчивался воздух. Я понимал, что еще чуть-чуть и придется всплывать, если не хочу упокоиться на дне морском. Но п р о в е р и т ь еще одни заросли водорослей, я успею. Должен успеть. Раздвинул руками стебли и в самом центре куста увидел тело девушки. Подхватил Ри и устремился вверх. В глазах темнело, кровь стучала в висках. Хайдаш, ну же, еще немного. Вынырнул на поверхность, жадно глотнул воздух. Рибездушная кукла лежала у меня на руках и признаков жизни не подавала. Ко мне быстро подплыл эльф. Что с ней? Воды наглоталась. Если быстро ничего не предпринять, во второй раз за последние несколько минут я растерялся. Я знал, как оказать помощь утопающему на суше, но смутно представлял, как можно это сделать на воде и будет ли вообще от этого толк. Пока же мы доберемся до берега, будет слишком поздно. Хотя можно попытаться в з о б р а т ь с я вон на те скалы. Дай мне Ри, распорядился эльф. Что? Я м а г а Рита Хэт. Еще немного и даже я не смогу ей помочь. Эльф, придерживая девушку за плечи одной рукой, положил ее на воду. Второй рукой принялся водить над телом Ри. Раз, другой, третий. Вдруг тело полуэльфийки скрутило с у д о р о г а м а г быстро повернул ринабок. И ее в ы р в а л о Воровка открыла глаза, н а д с а д н о закашляла, часто прерывисто задышала. Я облегченно вздохнул. Что ж, от этого мальчишки действительно есть толк. Что случилось? Прохрипела Ри. Уже все хорошо. Поспешил успокоить девушку эльф. Но ты ошиблась с точкой выхода и чуть не утонула. Девушка испуганно дернулась. Тише, тише, прошептал маг. Все в порядке, тебе больше ничего не грозит. Думаю, мы все нуждаемся в небольшой передышке. Я указал на скалистый островок метрах в двадцати от нас, а затем спросил Эльфа: "Справишься? Девушку транспортировать сможешь? Как ты мог заметить, плавать она не умеет." Мак ничего не ответил и осторожно, придерживая Ри, поплыл к островку. Я последовал за ним. Воровка была напряжена и напугана. Определенно она до конца не доверяла эльфу, но слава великому прародителю истерик не закатывала, держала себя в руках и не мешала парню плыть. Несмотря на то, что нас выкинула Хайдаж знает где, нам все-таки жутко повезло. Эльфийский вельможа, кто бы мог подумать, неплохо п л а в а л и быстро соображал, а я все важные бумаги, право, как чувствовал, положил в непромокаемый мешок. Островок был основательно загажен местными птицами, но Ри до этого не было дела. Она тут же растянулась в полный рост на камнях. Я присел рядом, только эльф остался стоять, при том у него на физиономии было такое брезгливое выражение, что не стоило спрашивать почему. Ри вытащила из своего весьма тощего заплечного мешка флягу с водой и сделала несколько больших глотков. Мы не ошиблись, хрипло сказала девушка, утолив жажду. Что ты имеешь в виду? – удивился эльф. С точкой выхода не ошиблись, – повторила Ри. То есть р е я а р е л и н а собиралась нас утопить? – спросил эльф. Или во всяком случае тебя? Она не могла не знать, что ты не умеешь плавать. Нет, нет, покачала головой полуэльфика. й Рекка говорит, что по тем координатам, где мы оказались, раньше была суша. Скорее всего, некоторое время назад произошло землетрясение, и часть острова ушла под воду. Я задумчиво посмотрел на дымящийся вдалеке вулкан. Вполне возможно. Пусть так, сказал я. Это не отменяет того, что нам надо добраться до острова. Ты как? Отдохнула? Готова продолжить заплыв? Может подождать несколько часов и телепортироваться? Робко предложила девушка. Определенно. Рини горела желанием снова лезть в воду, а мне не хотелось еще раз телепортироваться. К тому же, как верно заметила девушка, нужно подождать несколько часов, пока артефакт зарядится. За это время мы успеем свариться на этих камнях. Здесь плыть всего минут десять. Не бойся, я не дам тебе утонуть. Несмотря на раннее утро, солнце припекало. Одежда уже успела наполовину высохнуть. Вода в море и та была почти горячая. Видимо, такой ей и п о л а г а л о с ь быть в южных широтах. Ри вздохнула и поднялась к камней. Ладно, проворчала она. Поплыли. Девушка не хуже меня понимала. Несколько часов на солнце я не продержусь. Эль ф первый спрыгнул в воду, я последовал за ним, протянул руку девушке. Ри, давай руку. Не бойся. сказал Мак. Я удивленно посмотрел на парня. Он ответил мне твердым, упрямым взглядом. б о г и да как же глупо все это! Но уступить какому-то молокососу я просто не мог, н е в этой жизни. Может, хватит играть в гляделке? фыркнул а Ри. Вы еще подеритесь? Вдруг эльф скрикнул и с головой ушел в воду. Какого хайдаша? д ж а д под водой кто-то есть. Закричал Ари. Вода вокруг меня начала буреть от крови. Твою мать! Выхватил нож и резко ушел под воду. Вовремя. Только этот неожиданный маневр спас меня от столкновения с кровожадной тварью. Ногой на п о д д о л г а д и н е с виду напоминавшей огромного морского угря, полоснул ножом другую тварь. Удар, который должен был разрубить гадину пополам, оставил на чешуйчатом теле лишь глубокую кровоточащую царапину. Взмахнул ножом снова, на этот раз вкладывая в удар всю свою силу, и все-таки разрубил тварь. И опять еле увернулся от первого угря. Еще чуть-чуть, и огромная полная острых как иглы зубов пасть цепилась бы мне в ногу. Попытался достать гадину ножом, но тварь лентой извивалась, ускользала и заходила на новую атаку. От моей скорости, ловкости и силы под водой не было почти никакого толка. Одежда стесняла движения. Здесь я практически по всем статьям проигрывал какому-то ч е р в я к у п е р е р о с т к у Подпустил угря поближе. Тело твари как пружина сжалось, хищно ощеренная пасть выстрелила метя мне в бок и сама себя насадила на подставленный нож. Угор ь начал дергаться, извиваться, пытаясь укусить меня, соскочить с ножа. Не тут-то было. Еще пара секунд и мучения твари закончились. слабо подергивающееся тело трехметрового угря стало опускаться на дно, оставляя за собой кровавый шлейф. Подо мной несколькими метрами ниже отчаянно дергался эльф. Вокруг него свился целый клубок из темных лент. Твари пять, не меньше. На теле парня я заметил несколько укусов. В одной руке эльф сжимал латару, и этим длинным двояко изогнутым клинком пытался не столько сразить угрей. Сколько отогнать их от себя и одновременно с этим что-то колдовал, да только не похоже, что заклинания мальчишки причиняли тварям хоть какой-то вред. В баку начал о разливаться тепло, затем я почувствовал резкую боль. Твою мать, все-таки достала меня т а г а д и н а Укус не глубокий, на суше такая рана затянулась бы за минуту, но сейчас понадобится в несколько раз больше времени. Вода замедляет регенерацию. Я вынырнул, быстро глотнул воздух и снова устремился на глубину. Надо выручать эльфьониша. Дела у м а г а обстояли и з р у к в он плохо. Кровоточащих ран на теле прибавилось, силы похоже были на исходе. Правда, твари вокруг парня кружилась уже не п я т е р о а всего четверо, но это ничего не меняло, и дураку ясно, этот бой эльфу не выиграть. Ухватил рукой скользкое тело угря и рассек его ножом. И только чудом увернулся от ощеренной пасти другой твари. Быстро соображают гады. Два угря переключили внимание на меня, как на более опасного противника. Лишь один остался извиваться вокруг Эльфа. И куда спрашивается подевалась хваленая н Лаэльская магия, когда она так нужна? Почему Маг просто не поджарит морских тварей? Первую тварь я застал врасплох. Две оставшиеся легко п о м и р а т ь не собирались. Они темными лентами кружились вокруг меня. Одна отвлекала внимание, другая атаковала. Я тоже пытался достать гадин. Пока наши шансы были примерно равны. Мое тело украсило еще несколько неглубоких укусов. Тварям от меня тоже перепало полтора десятка порезов, но опять-таки ничего серьезного. Слишком угрискольские и быстрые. Рано или поздно кто-то из нас должен будет ослабеть от потери крови. начать двигаться медленнее и великий прародитель это точно буду не я быстрый взгляд на эльфа убедил меня что времени больше нет на доли секунды я засомневался стоит ли так подставляться из-за какого-то эльфа и тут же пришла четкая мысль стоит сейчас мы одна команда хай даш резко бросился на одну из тварей схватил ее Рассек черную скользкую ленту пополам и тут же почувствовал, как вторая тварь в цепилась в бедро, выдрав большой кусок мяса. Это гадину и погубило. Обрадованная победой, она захотела откусить еще и осталась без головы. Нога безумно болела, кровь стремительным потоком убегала из тела. Я чувствовал, как слабею, как темнеет в глазах. Мне срочно нужно на поверхность, если рана быстро не затянется. Если я останусь еще хотя бы на десять секунд в воде, то кровопотеря будет ф а т а л ь н а Нет, я не умру. Скорее временно сойду с ума. п р о с н е т с я мой внутренний зверь. Это а к и й защитный механизм. Я не остановлюсь, пока не напьюсь крови досыта, и меня совершенно не будет волновать, кого для этого придется убить. Извини, парень, тебе я больше ничем не могу помочь. Последний взгляд в сторону Эльфа. Маг медленно погружался на дно. Толи наглотался воды, толи потерял сознание от кровопотери, толи просто был уже мертв. А еще ниже, почти у самого дна, трепыхалась в а г о н е последняя черная лента угря. Нет, не последняя. В нашу сторону скользила еще не меньше десятка морских гадин. Твою мать! И зачем я только ввязался в эту авантюру? Подхватил эльфа и быстро работая ногами устремился на поверхность. Ри, вытаскивай парня. Там еще твари. Девчонка бледная, испуганная, но живая. На острове на нее никто не напал, а у самой Ри хватило ума в воду не лезть. Полуэльфика й вытащила парня на скалу. Следом я выскочил из воды. Вовремя. Через пару секунд море буквально вскипело. Я ошибся в подсчетах. Тварей б ы л не десяток, а несколько десятков, может, даже еще больше. А т р ы ш к а Хайдаша? с чувством выругалась девушка. Да нас они не доберутся? Это рыбы, у г р и они по скалам не лазают. Что с Райном? Вдруг спохватилась р и Я посмотрел на окровавленного эльфа и почувствовал, как рот наполняется слюной. Твою мать! Я должен держать себя в руках. Я не имею права сорваться. Девушка, похоже, что-то прочитала по моему лицу. Джад, ты как? Настороженно спросила она и, как бы не в з н а ч а й положила руки на р у к о я т и клинков, сделала небольшой шаг назад. Жить буду немного резче, чем хотел, ответил я. Ты, в общем, сама с эльфом разбирайся. Мне сейчас к нему лучше не подходить. Девушка с у д о р о ж н о кивнула. Если мальчишка подохнет, позови, сброшу его тварям. Может тогда они от нас отстанут. Бросил я через плечо, уходя. Островок небольшой, всего метров десять в диаметре. Но может, если спрячусь за камнями, я сумею совладать с приступом. А море, соленое шумное море, скроет от меня запах ароматной эльфийской крови. Заставит перестать слышать, как медленно, неровно бьется сердце в груди Райна. В конце концов есть шанс, что удастся поймать какую-то п е ч у г у и вонзить в нее клыки. Все-таки кровь разумных существ я пил совсем недавно, сейчас можно и животной кровью обойтись. Если бы еще солнце так не припекало, а мой плащ не украшали многочисленные прорехи, на этом островке нормальной тени и то й не с ы с к а т ь н ну, о ничего, пару часов я продержусь, должен продержаться.